Войдя, Трой с любопытством огляделся. Большую часть присутствующих он знал, поскольку в таверну, где остановились они вместе с делегациями Колнингхайма и Зимней Сторожи, прошлым вечером зашло немало народу. В Хальмворте, считавшемся неофициальной столицей Тимми, в тавернах были комнаты для размещения приезжих. Кто под предлогом за свидетельствует свое почтение мастерам Титусу и Егилою, а кто напрямик, не скрывая желания воочию видеть людей, прошедших сквозь проклятый лес, и познакомиться с человеком, утверждающим, что он является владетелем Арвиндейла. Приходили в таверну и разговаривали с Троем. Он встречал их, одетый в доспехи синего пламени, эльфийский плащ и с серебряным листом на боку. Гном и эльф сидели чуть поодаль, а еще дальше расположились остальные побратимы. Все шестеро тоже были одеты в начищенные доспехи и весьма охотно вступали в разговор с зашедшими на гонек, не забывая при этом отметить, какой великий вождь и могучий воин вел их сквозь проклятый лес. Гном называл это «готовить почву». Трой сам вчера перекинулся словами с некоторыми из них. «Выйди на середину». Барон Арвиндейл изящно поклонился всему благородному собранию и, приняв свободную, но несколько горделивую позу, которую вчера ночью репетировал с гномом до потери сознания, предстал перед самыми знатными людьми города. Благородное собрание молча взирало на него. Гном разузнал местную моду. Курс золотого который был невообразимо высок, поскольку в эти места давным-давно уже никто не завозил золото, а в ходу были деньги от из орочего сплава, запасы какового пополнялись после каждой осады. Так что сейчас трой красовался перед собравшимися в новом камзоле, сшитом по последней местной моде и подогнанном по фигуре. И, судя по одобрительным взглядам, которыми встретили его появление большинство присутствующих, это был верный ход. В принципе, Можно было рискнуть и развернуть речь, но гном всеми богами заклинал Трое не делать этого до тех пор, пока ему не будет предложено выступить, причем такое решение должно было быть одобрено большинством собравшихся, ибо человек, раскрывший рот и выдавивший из себя первую фразу, а затем оборванный под предлогом того, что ему де слова не давали, Он начал говорить, не спросив разрешения у благородного собрания. Выглядит жалко и вызывает в лучшем случае сочувствие, но отнюдь неуважение. Поэтому Трой просто держал паузу. Первым нарушил молчание Олдермен Хальмворта. «Значит, наш барон, говоришь», — произнес он. Потом покачал головой, вздохнул и спросил. «Ну...» но... «И шута ты нам здесь сдался!» Трой молчал. Он понимал, что для этих людей воля императора, решение палаты перов, владетельные грамоты — все пустой звук. И за все, что здесь произойдет, ответственен только он сам. А пока все прозвучавшие вопросы были риторическими, и отвечать на них значит поставить себя в глупое положение. На свете найдется... Не так много положений, в которых человек выглядел бы более глупо, чем отвечая на риторические вопросы. «Вот скажи мне, что ты для нас сделал?» Между тем продолжил мастер Гракус. «Защитил от орков? Очистил от темных тварей проклятый лес? Или открыл путь через перевал и восстановил замок?» Он замолчал, будто ожидая ответа, которого, конечно, не могло быть а затем вскинул палец и продолжил. «Мы свободные люди и сами определяем свою жизнь и свою судьбу. И никаких баронов нам теперь не надобно, особенно самозванных. Так я говорю, братья!» Олдермен Хальмворта оглянулся на староста олдерменов, собравшихся в зале. Но увиденное его не порадовало. Достойные мужи сидели и напряженно морщили лбы. Мастер Гракус Живо отвернулся от них и уставился на трое. Но тот уже заметил, что столь категоричное заявление мастера Гракуса не вызвало жаркой поддержки у собравшихся. И поэтому встретил взгляд Олдермена Хольмворта уверенно и спокойно. «Я вот что думаю», — задумчиво начал мастер Титус. «Лорд нам нужен». «Это зачем это?» Снова вскинулся Олдермен Хольмворта. «Межевые споры решать? Так в городах мы и сами гораздо. А между городами у нас их отродясь не было. Торговую пошлину устанавливать? Так мы и сами вроде как справляемся. Говорить мне, когда пора улицы перемащивать или новые ворота справить? Так я и сам это не хуже него знаю». «Нет уж...» Не нужно нам никакого лорда. Сами будем собой управлять, всем миром, всем народом. Ты, брат Гракус, говорил, а мы все слушали. Так теперь позволь другим сказать. Степенно обратился к нему мастер Титус. Вот ты говоришь, лорд не нужен. Вон, глянь, семеро проклятый лес прошли, семеро. А нас здесь, почитай, пятьдесят тысяч душ. А все никак, и почему? Вроде как не раз собирались, и при дедах, и при прадедах, а только ничего путного не выходило. Только начиная войско собирать, так тут же начинаются дрязги, кому командовать, чему полку первым идти, чей стяг выше поднимать. Вы же, Хальмвордский, все себе требуете. У нас, мол, и дружина более других, значит, нам и верховодить». «Неправда все!» — зло оборвал его мастер Гракус. «Последний раз нельмагарцы не согласились. Ложь!» — вскочил олдермен нельмагарда. «Это все колнингхаймцы!» «Вот и я о том же!» — возвысил голос мастер Титус. «Пока мы в своих мелких, посконных делах сидим». Все у нас получается, и дороги мастятся, и ворота чинятся. А как что-то великое и всеобщее сделать пытаемся? Тут все и в разнобой. А был бы у нас лорд, поднял бы свой стяг, и ни у кого вопросов бы не возникло. Так я уже давно предлагаю собрать выборных от всех городов, да и решить такие дела всем вместе, — огрызнулся мастер Гракус. Ну да, пробурчал староста зимней сторожа. От вас пойдут пятеро выборных, от Колнинхайма трое, а от нас вообще один. Так они все решать и будут. Остынь, мастер Гелой. Миролюбиво обратился к нему Олдерман Колнинхайма. Предложение мастера Гракуса есть резон, и мы недаром все вместе решили его обдумать. Только ведь мастер Гракус. Вновь обратился он к колдермену Холмворта. «Одно-то другого не заменяет. Лорд ведь не только для того, чтобы стяг держать. Он и по-другому землю бережет, ибо у всех нас есть еще и свое дело. У меня кожавиная мастерская, у тебя кузнечная. Мастер Кай Иглас, если завтра его в городской совет Колнингхайма не изберут...» хотя я этого, хоть убейте, не могу себе представить, тоже без честного заработка не останется. Тому, как никто лучше его лошадей объезжать не умеет. А вот у лорда никаких таких приработков нет и быть не может. И наследство у него, какое он детям может оставить, не мастерская или, скажем, таверна, а земля, домен, причем весь. Поскольку ни он, ни его сын, лишившись домена... «Никакого кусочка себе от него отпилить не смогут. Тут уж так, либо все, либо ничего. И потому смотрит он за этой землей не в пример лучше и внимательнее, чем даже все мы вместе взятые. В том самом твоем совете выборных, брат мой Гракус. Ибо во всем этом как раз и состоит его работа». Мастер Титус замолчал. Олдермен и староста сидели, задумавшись. Наконец, мастер Игиллой нарушил всеобщее молчание. «В том, что ты говоришь, мастер Титус, есть, конечно, свой резон. Да и во многом другом, что ты не сказал, но мы о том понимаем тоже. Однако я вот одного в толк не возьму. Зачем нам пришлый-то?» «Вот-вот!» – обрадованно вскинулся Олдермен Хальмворта. Не нужны нам пришлые. Раз уж пришли, пусть живут, никого не гоним, но в лорды лезть. А ты кого предлагаешь? Хитро прищурившись, поинтересовался Олдермен Калнинхайма. И мастер Гракус тут же запнулся. Собравшиеся степенно рассмеялись. «Я вот что думаю, братья, продолжил между тем мастер Титус. Оно, конечно, вполне понятно, что свой был бы лучше, или уж точно. Не хуже. Только опять ведь передеремся. Мы все здесь как на ладони, и у каждого и друзья, и недруги имеются. Да к тому же, я так понял, все к тому идет, что жизнь наша затворная на отшибе, да по-своему, скоро закончится. И надо еще посмотреть, признают ли там, за проклятым лесом, того кого мы себе в лорда изберем, поскольку вот он, наш лорд сидит, и все грамоты при нем в полном порядке, значит, там и его уже признали. А ведь нелегкое было дело-то, так, мил человек, — обратился он к Трою. Тот молча кивнул. «Вот я и говорю, тут хорошенько подумать надо, чтобы не напортачить. Этот парень проклятый лес прошел, не последнее дело совершил». — А ведь он здесь нас встретить не ожидал. Не за богатством шел или властью, а землю свою защитить от орков и темных тварей всяких. — Ну? — И чем он нам не лорд? — А что не свой, так то ненадолго. — Я так понял, он сюда пришел навсегда, и жизнь свою здесь обустраивать собирается. Так что год пройдет, другой пролетит, и забудем, что он пришлый. — А уж... «Дети его и внуки со всем нашими будут». И все снова задумались. Потом вновь поднялся мастер Гракус. «В том, что ты говоришь?» «Своя правда, мастер Титус. Да только я тебе скажу, дешево ты нас ценишь. Вот ты говоришь, примут ли нашего, а я тебе говорю, примут. Коль мы никого другого не захотим...» «Портачатся, портачатся, да и примут, а не примут, так и мы их не примем, так и будем жить своей волей и своим законом». Хм. «Эк ты складно говоришь, мастер Гракус», — снова заговорил старшина зимней сторожи. «Да одно забываешь, что это мы здесь за проклятым лесом сами себе хозяева, а коль кончится наш отшиб, так другой закон, хошь не хошь, а все одно к нам придет». «Только пока мы тут будем артачиться, мы...» «А не они. Никакой спокойной жизни нам не будет ни торговли, ни помощи воинской. Потому как, пока ты не с обществом, так и общество по ту пору не с тобой. Как хошь, так и живи. Так что пока мы будем тут кабениться, так жизнь не пройдет». И он оглядел присутствующих вопрошающим взглядом. Большинство согласно закивало. «Только вот, что я вам скажу, братья», — продолжил мастер Игелой. «В одном мастер-гракус прав. Нельзя себя дешево ценить». Он повернулся к Трою. «Я тебе скажу, мил человек. Оно, конечно, хорошо, что тебя другие лорды и сам император нашим владетелем признали. Да и то, что ты проклятый лес прошел, тоже о многом говорит. Да только чтобы стать нашим герцогом...» Отметь, парень, это слово «герцогом», а не «бароном». Одного этого мало. Ты должен будешь так себя показать, что ни одного из нас и других людей тьми, и мысли не возникло по поводу того, что нашим лордом не может быть никто, кроме тебя. А что для этого сделать, я тебе скажу. Он поднялся на ноги и, коротко поклонившись строю, заговорил медленно и весомо. «Я вот вижу...» У тебя в знакомцах не только люди ходят, а также и те, кого мы даны не только по сказкам, да по легендам знали. Ты, наверное, уже ведаешь, что прежде они жили вместе с нами на этой земле и также служили нашему герцогу и признавали его за своего владетеля. Так вот, ежели ты вернешь их на нашу землю и сделаешь так, чтобы они, как в встарь, снова признали тебя своим лордом, быть тебе нашим герцогом, Трой окинул взглядом собравшихся. Все смотрели на него. Он пару минут молча стоял посреди зала, пока скопившееся в нем напряжение не стало уже звенеть у людей в висках, а затем заговорил тихо. Так что даже вездесущие воробьи за окном, казалось, притихли, дабы не упустить ни единого слова. И весомо. Что ж, люди Арвиндейла. Он специально употребил это слово вместо привычной всем здесь названия теми, отчего все присутствующие нервно поежились. Я, действительно, пришел сюда, переживая за землю, которую считал своей, и потому я принимаю ваше испытание, хотя даже не представляю, как смогу его выполнить. Но такова, видно, моя судьба доказать вам, что я достоин стать вашим лордом, или сгинуть, пытаясь доказать это. Трой вздохнул. «А теперь прощайте, потому что, когда мы встретимся в следующий раз, и я буду говорить с вами уже не как проситель, а как владетель, либо...» И Трой, не закончив фразы, стремительно повернулся и вышел из зала. Вечером Трой с побратимами сидели в таверне. Настроение было несколько похоронным. Потом Трой внезапно растянул рот в широкую улыбке. И, скорчив ухмыляющуюся рожу, спросил А че, увели-то? Да так, буркнул гном, потом помялся. Не хотелось бы окончательно тебя разочаровывать, Трой. Только то, что ты связался с нами, то есть со мной, и этим ушастым, не только не облегчает тебе задачу, а если честно, делает ее еще более невыполнимой! Гном запнулся. Трой молча смотрел на него. «Дело в том, что мы — изгои, так что я сильно сомневаюсь, что подгорный трон либо светлый лес вообще соизволят не то чтобы посмотреть на тебя, а вообще, как это у вас говорится, пустить на порог!» Трой удивленно вскинул брови. Подгорный трон и светлый лес откажутся даже поговорить с тем, кто взвалил на себя задачу вернуть в их лона Родрикрам и Элосиил? — Да, это аргумент, — согласился гном. — Но я говорю не об этом. В этот момент двери таверны распахнулись, и внутрь вошли мастера Титус и Егелой. — А, ну вот вы где. — Рады видеть вас в добром здравии, господин Трой. Мастер Титус пододвинул стул и уселся в торце стола, а мастер игилой занял свободный конец одной из лавок. «Как настроение? Не совсем в печали?» «Да нет», — Трой пожал плечами. «А что порешил большой совет?» «Да основное вы слышали». «Вас признают нашим владетелем, если вы заставите эльфов и гномов также признать вас герцогом Арвендейла. Единственное, мастер Гракус настоял на том, чтобы записать в решение совета, что фактом признания вас владетелем высоких и могучих считать восстановление поселений эльфов и гномов в пределах тьми э -э, Арвендейла и принесение их властителями вам в вассальной присяги. За столом кто-то охнул, Огном окончательно скис. Но Трое это, казалось, совершенно не обеспокоило. Он обвел их веселым взглядом. Эй, кончайте киснуть! Вспомните, мы здесь, в Рвендейле, сидим и пьем эль. А ведь еще год назад все, в том числе и вы сами, считали, что это совершенно невозможно, что даже помыслить о таком – это чистое безумие, и что такого необычного нам предстоит по сравнению с тем, что мы уже сделали». Он замолчал. Все неуверенно переглянулись. Потом заросшая бородой физиономия гнома расплылась в улыбке. «Да уж, командир, ты умеешь поднять настроение!» И, развернувшись в сторону стойки, он взвопил. «Эй, хозяин! Эли сюда, и быстро! Я хочу выпить за боро...» «Тьфу, темные боги! За герцога Эрвин Дейла!»